Канский огонь. Впервые красный журнал для всех. 1924 год, номер два. Написано в 1923 году. Сюжет рассказа навеян посещением подмосковной усадьбы князей Юсуповых Архангельская. Но, конечно, образ княжеской усадьбы обобщен, превращен писателем в символ красивого, но мертвого музейного быта.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 Ставни во флегельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфарным маслом. Иона опотыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати в мгле смутно виднелась кошка-мумка, и белая зайчья с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз. Аль зубы... Сострадательно прошамкал Леона. «Зубы!» — вздохнула белая. «У, -у, у Вот она история пособолезного Леона. Беда! Тот-то цезарь воет. Воет. Я говорю, что, дурак, воешь среди бела дня, а? Ведь это к покойнику. Так, что ли, я говорю? Молчи, дурак!»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 Пусть с вами походят. Ну что ж, велика мудрость, пущай, и сами управимся, присмотрим. Самые главные чашки, чашки самые главные, ходят, ходят разные. Долго ли ее... Возьмет какой-нибудь в карман и поминай, как звали. А отвечать кому? Нам. Картину ее в карман не спрячешь. Так ли Я говорю.